Глава пятая. Милана. «Я рада, что ты мне позвонила», — помогая раскладывать вещи, говорит Виолетта. «Но ты очень зря так себя загоняешь на пустом месте. Насчет квартиры вопрос решаем. Пусть выплатит тебе твою долю. Нечего возвращаться в этот гадюшник. Насчет родителей? Тут сложнее, Милка. Да, они родные люди, но они токсичны и будут тянуть тебя назад». Выдыхаю, потому что умом понимаю, права подругам но сердце хочет верить, что они все же иные. Что это период такой. Да, никогда не будет мира со мной, потому что они получили, что хотели. И я угроза. Мы с тобой еще об этом поговорим. Ты сейчас не готова. Пока смотри, выходишь на работу через три дня, пока медосмотр, все дела. Я тебя с девочками познакомлю завтра. Часа в два сможешь подойти? Конечно. Я не вернусь к нему в салон. Не смогу рядом находиться, но мне неудобно. Я и так лишила тебя убежища от мужа. Работу смогу найти. Мил, тормози. Я сюда уже месяц не приходила. Мишка стал сбавлять на поворотах со своей заботой. И работа — это шаг в новую жизнь. Ты хочешь быть бухгалтером? Отрицательно качаю головой. Вот, ты любишь печь. Я предлагаю тебе заняться любимым делом. Увидишь, как только ты начнешь менять себя, твоя жизнь изменится. Доверься мне. Просто доверься. Твой бывший, урод. Хочешь, Мишка, ему устроить взбучку? Уперев руки в боки, Лето резко остановилась и сказала это так серьезно, что я даже поверила, что она так сделает. Даже замерла, выкладывая скомканный свитер, который нужно будет перестирать и отгладить, как и практически все вещи. С кем поговорить? В комнате появляется тот самый Миша. Кто посмел кого обидеть? Девочек обижать нельзя. Михаил, спасибо, не надо. «Миша!» Пройдя в комнату, суровый дядька расплылся в довольной улыбке, когда обнял жену и положил ладони на округлый живот. «Милан, ты прислушайся к Виолетте. Тебе нужна смена обстановки и не смей думать, что чем-то нам обязана». «Да, я выдохнул, наконец. Минимум раз в месяц я слышал о крутой девчонке, без которой наши с женой дорожки бы не пересеклись. Поверь, ради улыбки своей женщины я с чужим мужиком поговорю». «Господи!» «Не плакать. Мне сейчас нельзя плакать. Но почему чужие люди ко мне намного добрее, чем семья? Это ведь ненормально». Сейчас, глядя на такую идиллию, в голове закрадывается мысль, за которую становится стыдно. «Может, и к лучшему, что я потеряла ребенка? Какая бы у нас вышла семья? Две женщины, два ребенка, дедушка и бабушка, ненавидящие меня и малыша, сестра, которая неизвестно что могла бы выкинуть. У нас бы ничего не вышло, кроме страданий». И вообще, девочки, немедленно собирайтесь, сбылась твоя мечта лета. Какая? Чуть ли не прыгает на месте девушка, за что получает шик от мужа. Но не злой, а заботливый, чтобы не навредила ни себе, ни ребенку. А ведь когда-то такой воздушной, радостной была и я. Но уже несколько лет не испытывала ничего похожего. Мы идем в клуб. У Старцева сегодня сбор в полете, удачная сделка выиграла. Развеемся, перезагрузимся. На пару часов просто пообщаться. «Мил, тебе нужно общество нормальных мужчин. Давай, решайся. Виолетта тебя не простит за отказ, а без тебя я ее не повезу туда». Судя по загоревшимся глазам подруги, понимаю, что сейчас начнет меня уговаривать. «А вот я сомневаюсь, стоит ли соглашаться. И дело не во мне. Беременной разве не опасно по таким местам ходить? Я не прощу себе, если с ее малышом что-то случится. Миш, Миша, мы правда поедем?» Буквально виснет на мужа лето. Я разве хоть раз говорил что-то просто так? Поцеловав ее в носик, переводит взгляд на меня. Решайся. Беременных нельзя обижать. Уверена, что хочешь расстроить Виолетту. Это манипуляции? Внутренне напрягаюсь, потому что сразу перед глазами муж. Если не переоденешься, никуда не пойдем. Не перестанешь печь торты, перестану приходить домой. Мне не нужны проблемы с весом. Мы и так ходим по твоим ресторанам, пошли на боевик. Хоть раз мне навстречу. Все внутри напрягается, словно по кругу. Не хочу этого. Страшно. Натягиваю, словно струна. Кажется, что если еще слово в подобном ключе прозвучит, лопну. Да, мне нужна ответная помощь, Милка. ну помоги. С меня премия. Давай. Ну, тебе тоже это нужно. В полете круто. А десерты вообще такие, что я на любую диету могу забить. Пошли, отдохнем. Конкурентов проверим. Потанцуем. Милана, мяу. Нет, я себя накручиваю, Лето не шантажирует, она уговаривает, соблазняет, не как муж. Хватит. Милана, открой сердце в последний раз, они тебя не обманут. А если случится? Нет, никаких если. Мне нечего надеть, театрально сокрушаюсь, вроде бы отказываясь. По факту Виолетту это не остановит, она услышала, да. Так, думаю, вы тут и без меня разберетесь, пойду поработаю, выезжаем через два часа. Верно, уловив, какой план все же был выбран, Михаил, нежно поцеловав жену, ушел в комнату. От такой милоты я еле сдержала слезы. Нет, я не завидую, что в моей жизни все рухнуло, а у кого-то бьет ключом. Виолетта заслужила счастье, и она его нашла. Просто пока мне сложно смотреть в сторону счастливых парочек. Не понимаю, что пошло не так в моей семье, и главное, когда. Нет, Милана, остановись. Не думай, не сейчас. Бежать. Сейчас мне надо бежать. Да, это не выход. Многие скажут, что проблему нужно решать сразу. Но я не хочу. Мне нужно отвлечься, прийти в себя. Это нормально, что снаружи я улыбаюсь, пусть и фальшиво, а внутри застыло. Из меня словно все чувства, кроме жалости, к себе выкачали. Пустота. Я хочу заполнить дыру в груди, которая разрывает от отчаяния и боли. Хоть чем-то. Но, сидя в своей норке, ничего не изменю. Развеется – отличный выход. Ой, мил, платье вообще не проблема. В прихожей есть несколько заначек. Размер у нас с тобой один, все нормально. А вот волосы беда. Два часа и две прически. Вот же жук, а не муж. Покусала бы, веришь? Капошась у туалетного столика подруга примеряется Оставить распущенными волосы или поднять их. Мне от его опеки уже душно. Давай объемную косу и пару прядей накрутим. У тебя как раз и лицо подходящее. Это недолго. Подойдя к ней, предлагаю свой вариант. «А Михаил, он у тебя хороший. Забота, это приятно. Садись, сейчас все сделаю». «Да это я так, лишь бы повредничать», – отвечает, усаживаясь на стул. «В клубе не бойся ничего, там только приличный контингент, а мы пойдем в зону, где мужчины за 30, спокойные, не напрягайся. Потанцуешь, развеешься, с настоящими мужчинами пообщаешься. Все, что могу, это кивнуть. Не хочу я пока ни с кем знакомиться. Мне просто нужны эмоции, забыться, и это случится». Два часа пролетают незаметно, мы вспоминаем школу, как готовились к вступительным, как лето пришло на вступительный после вечеринки. Глаза не открывались, настолько ее скосили стресс и бессонные дни. Вспоминать даже страшно, но больше смешно. Веселые были деньки. Повторить бы их. Да выступающий животик нам этого не позволит. Ничего, наверстаем годы, которые, как ни странно, не стали между нами пропастью. Словно и не было этих семи лет, как вчера расстались. и знаете что За пустым трёпом поняла уже не так, но и душа. Мне хорошо, спокойно. Казалось бы, пустой трёп двух девчонок. Но этого хватило, чтобы я расслабилась. Струна, что совсем недавно была напряжена до предела, ослабла. «Готовы?» В комнату вошёл мужчина. «Ох, ёж твою!» «Девочки, я вас никуда не повезу! Вы себя в зеркало видели?» Перевожу растерянный взгляд на подругу, потому что не понимаю, что не так. Налейте черное свободное платье с золотой цепочкой вдоль декольте и черные балетки. На мне золотое атласное платье, пусть и приталенное сверху, но с пушистой юбкой и выступающими к низу черными кружевами до середины бедра. Волосы завиты в крутые локоны и собраны по бокам. А нюдовый макияж делает нас обеих скорее трогательными барышнями, нежели роковыми красотками. Но все же смотрится все вместе очень смело. Но если хочу перемен, менять надо себя а я хочу новую жизнь, в которой не будет места предателям. Видели, у нас есть ты. Все, хочу веселиться, мы так опаздываем». Включив командиршу, Виолетта отправилась на выход. «Невыносимо!» Смеясь, буркнул Михаил, приглашая меня на выход. Через 40 минут нас впустили в модный клуб «Полет», я о нем только слышала. Внутри все темное, в свете светомузыки не могу оценить всю красоту, но уверена, что без шоу здесь очень стильно. Морсовский ведет нас на второй ярус, где располагаются вип-столики. Спиной чувствую чужие взгляды. Михаил здоровается с кем-то и идет вперед. Я плетусь за ними, чтобы не мешать. И тут лазерный луч сечет по глазам, и я оступаюсь. Отвыкла я от этих неустойчивых каблуков. Пошатываюсь, чуть падая на бок, но вместо воздуха понимаю, что на кого-то налетела «Простите, пожалуйста, не специально вышло». «Начинаю лепетать, параллельно пытаясь восстановить зрение?» «Не думала, что подобное возможно. Или просто у меня глаза к этому чувствительны?» «Вы в порядке?» Хриплый мужской голос немного дурманит, а горячая мощная ладонь вызвала неоднозначную реакцию. То ли слишком участливый тон незнакомца, то ли мощная энергетика дикого зверя, но что-то заставило все мое женское естество встрепенуться, понравится брутальному самцу. Только быстро одернула себя от подобных мыслей. Я только что рассталась с мужем. Мне не может понравиться другой мужчина. Вот так, по щелчку пальцев. Или может. Нет, мила, слишком быстро. Очнись. Да, простите, меня немного ослепило. Пытаясь выбраться из полукольца его рук, отвечаю, но хватка от этого только усилилась. В нос ударили древесные нотки с цитрусовой примесью, немного затуманив рассудок. Да что со мной? Он посторонний. Отпу... Начинаю решительно, но, подняв голову на незнакомца, резко тушуюсь. «Стите меня. Пожалуйста». Конец фразы уже шепчу. Мужчина явно восточных корней, но с нотками славянской внешности завораживает. Короткий ежик, волос, пронзительные глаза, цвет которых мне не рассмотреть, борода. Раскачанный красавчик, от которого сердечко у любой замрет, и, уверена, каждая в клубе хотела бы оказаться на моем месте. Но я не всем. Мне страшно. Не хочу вызвать его интерес, от такого не сбежать. Такой везде найдет, если захочет. А на дне его бездонных глаз заиграл интерес. Клянусь, во мне все встрепенулось. Душа хочет флирта, а разум твердит — бежать. Только ноги не несут. Я замерла, как кролик перед удавом. Такой красивой девушке нельзя быть одной. Тем более в таком месте. Я не... «Мила, поднимайся наверх, не отставай». Рядом появляется Миша, за что я ему безумно благодарна. Хасан, приветствую, но попрошу отпустить. Незнакомец несколько секунд смотрит на друга, явно что-то решая про себя. Мужчины застыли друг перед другом, словно хищники перед прыжком. Страшно. Уже начинаю искать глазами охрану, как рука исчезает. Следи за девчонкой. Сегодня много голодных. И ты бы, если таскаешься с кем-то, не брал бы туда, где есть языки, способные донести все беременной жене. В голосе холод, но подтекст я уловила. Меня назвали любовницей. С возмущением смотрю на незнакомца, но он уже не смотрит на меня. Хочется крикнуть на него, доказать, что я не такая, но не поверит. «Спасибо, Миш. А куда идти?» «А, ой, вижу Милу. Подняв взгляд на второй ярус, вижу машущую ладошкой подругу. Честно, тяжелая аура вновь сменилась с завоевательской. Не знаю, как объяснить, но я чувствую незнакомца иначе. Все гормоны». Гормоны, мило он тебя не волнует. Слышишь? Беги. мило со всеми познакомит, я скоро подойду. Киваю ему и иду наверх. Чувствую, как восточный красавец провожает меня взглядом, отчего становится не по себе. Чувствую, что сегодняшний вечер не пройдет гладко. Нет, надо было брать черное платье, оно длиннее. А так иду, и мне кажется, что вот-вот кое-кто меня разденет глазами. На дрожащих ногах поднимаюсь наверх, где меня сразу хватает подруга. «Ты с ума сошла? Это же Хасанов!» «Милка, пошли бегом! Ты ведь ангел сегодня, не хватало вызвать его интерес!» «Поздно, уже вызвала, но кто он?» «И чем закончится сегодняшний вечер?» «Поворачиваю голову назад и вижу, как незнакомец смотрит на меня, хищно улыбаясь, а поймав взгляд, возвращает внимание к Мише. «Нет, сегодня явно что-то случится!» «Черт, развеялась!»